Распределение по классам Начнем с распределения активов. Вероятно, это самый важный инструмент управляющего. Некоторые считают, что это прямо какой-то финансовый закон, хотя скорее это иллюстрация того, как люди себя ведут. Если взять все 23 миллиарда честных ельских долларов и вложить их в акции Microsoft, распределение активов вряд ли окажет влияние на доходность портфеля. На результаты повлияет лишь выбор ценной бумаги, то есть поведение акций Microsoft, которое будет полностью совпадать с поведением всего портфеля. А если эти 23 миллиарда пустить в дейтрейдинг и начать дико торговать фьючерсами внутри дня, тогда и выбор ценных бумаг не окажет никакого влияния. Все результаты портфеля будут зависеть только лишь от тайминга, второго нашего инструмента. Ведь доходность портфеля будет обеспечиваться исключительно временем покупки и продажи этих фьючерсов. Но, пожалуй, обе эти идеи не очень хороши. Не стоит покупать акции Microsoft на все деньги, и не стоит слишком активно торговать фьючерсами. За это управляющего могут и уволить. Это нерационально. И если посмотреть на каждый класс ельских активов в отдельности – американские акции, европейские акции, облигации, недвижимость, депозиты, вложения в стартапы – каждый отдельный класс активов тоже будет хорошо диверсифицирован там не будет огромных позиций в одном товаре или куче бумаг из одной отрасли промышленности. Поэтому распределение бумаг по классам – это сверхважный момент в результатах всего портфеля. Так как ель держит относительно стабильный и сильно диверсифицированный портфель, выбор каждой отдельной бумаги становится не таким уж важным фактором для выявления общей доходности портфеля. То же самое можно сказать и о времени входа в рынок. Самый главный фактор – распределение активов по классам, и это верно и для таких гигантских портфелей, и для частных инвесторов. Понятно, что они долго там все считали, выявляя основные источники дохода, и пришли к неожиданному выводу. Оказывается, более 90% инвестиционного дохода организаций, пионер-портфелей, приходится на выбор и распределение классов активов. Хотя можно сделать и более интересный вывод. На самом-то деле больше 100% полученной доходности приходится на распределение классов. Как это может быть? Я объясню. Это вполне возможно, если выбор бумаг и тайминг приносят убытки и в конечном счете вычитают доход из общего портфельного котла.